Внезапный переезд. Ари. Когда Костя говорил, что все организовал, это означало, что он продумал буквально все. Из моего телефона вынул сначала батарейку, потом сим-карту, предварительно перенеся информацию на смартфон. Потом помог собрать лекарства и спустить вниз чемодан. А дальше я совсем потеряла связь с реальностью. Нас перевезли в трехкомнатную квартиру. К моменту заселения в ней уже были разложены продукты, проведена уборка и сварена еда. Натурально на плите стояли три кастрюли из сковорода. В них были куриная лапша, рисовая каша, тушеное мясо и картошка с грибами. И пачка моего любимого вишневого сока. Это точно не могло быть решено за несколько минут до нашего выхода. На столике в зале лежал новенький телефон, включенный в розетку. Сим-карта и какие-то документы. Тут же было оборудовано полноценное рабочее место с принтером и сканером, а возле стола стояла коробка с бумагой. Костя, не выдержала я. А давно ты понял, что придется уезжать из гостиницы? Это же все не за час решилось. Разумеется, не за час квартиру я снял еще из москвы а остальное сегодня утром в моей голове сразу же включился калькулятор расходов я прикинула сколько все это может стоить и мысленно присвистнула костя за все платил молча с меня денег не требовал хоть и был жадноват кофе же в аэропорту поскупился оплатить машину до фабрики тоже а тут такие расходы Быть должной я не умела, поэтому решила все обсудить сразу же. «Костя, скажи, сколько я тебе должна? Я перекину тебе на карту». Он посмотрел удивленно, а потом, помахав руками, как крыльями, объяснил словами. «Не надо никаких денег. Эти расходы я беру на себя». «Они вынужденные. Ты не должен был тратиться из-за меня». «Да? Почему же?» «Потому что все это мои проблемы. Ты даже переезжать в квартиру не должен был. У тебя был отличный номер. Зачем такие сложности?» Взгляд Кости стал каким-то шальным, открытым, хулиганским и искренним одновременно. «Это теперь наши общие проблемы. Ты на моей ответственности. С Моторином я обсудил». «А деньги?» «Оставь себе. И еще. Хорошо, что ты сказала». Картой и переводами ничего оплачивать нельзя. Как только ты прокатаешь пластик по терминалу, вставишь банкомат или проведешь любую онлайн-операцию, ты объявишь Люберецкому свое настоящее месторасположение. Так что давай стараться обходиться тем, что есть в наличии. Если что-то нужно еще, скажи. Я оплачу другим способом. А на крайний случай у меня есть наличные. После этого Костя сделал нечто невообразимое. Он достал из внутреннего кармана ветровки стопку денег и положил на полку шкафчика. «Если что-то надо, а меня нет рядом, возьми». Все это Костя говорил совершенно искренне, без какого-то алчного подтекста или требования все вернуть до копейки с процентами. Меня это испугало. Ведь человек не может быть и жадным, и щедрым одновременно. Кофе в аэропорту он не купил. Машину заказывать не стал. Что-то мямлил про права, а тут просто положил пачку денег и дал доступ. Внезапно включился принтер и начал печатать документы. Словно они уже были давно отправлены на печать, и только сейчас он перегрузился и выполнил задание. Я тоже перезагрузилась. Осмотрелась по сторонам и постаралась вернуть себе ведущую роль. Хотя бы в разговоре. «Костя...» «А с чего такая внезапная щедрость?» «У тебя неприятности. Почему не помочь?» У меня тревожно заскребло в груди. «Это как-то связано с нашим э, общением сегодня? Ты надеешься на продолжение в постели?» Лицо Кудрявцева потемнело. «Ты что, с ума сошла? Как тебе это пришло в голову? Напридумывала глупостей. Он заметался, меря огромными быстрыми шагами зал. Это потому что тебя преследует неприятный тебе человек. Мужчина должен защищать, а Люберецкий травит тебя, как зайца на охоте. А при чем тут ты? Костя резко затормозил, словно натолкнувшись на стену. Качнул головой. «Считай, что это забота о лучшем сотруднике аудита ООО «Мебель, дизайн, текстиль». «Костя!» Я цинично улыбнулась. «Тут такое дело. Руковожу этим проектом я, а не ты. И я забочусь о сотрудниках, в том числе и о себе. С чего такое беспокойство?» «Мне это выгодно». «Костя, нам всем это выгодно. Мы получаем зарплату и даже премии иногда». Я уселась в мягкое кресло. «Это не объясняет! Вот это все!» Я обвела рукой комнату. Костя словно увидел ее впервые, тоже огляделся. А потом с размаху плюхнулся на диван рядом. Теперь он улыбался по-хулигански. «Понимаешь, арядно. у тебя это какой по счету аудит?» «Не знаю, я не считала. А у меня это первый и последний проект за всю жизнь». «На самом деле первый?» Я постаралась вспомнить все, что делал Костя на работе, и находила несостыковки. «Да, и я хочу, чтобы он прошел идеально. Заработную плату готов вложить в получение результата и даже сверху доплатить для достижения наилучшего результата». «Погоди-ка, Костя, ты же вполне прилично ориентируешься в отчетах и структуре бизнеса, понимаешь процессы и цепочки». «Если ты совсем не касался аудита, откуда у тебя эти знания?» «Из бизнеса. В привычной жизни я с другой стороны баррикад. Я сам несколько раз получал выводы по проведенным проверкам, хотя сам таких заключений не делал и не предоставлял. Но в юности мечтал быть аудитором, а теперь предприниматель». Было видно, что Костя готов поделиться информацией о своей жизни. Я приготовилась приоткрывать вместе с ним завесу тайны. Но нас прервали самым обидным способом. Зазвонил телефон, и Кудрявцев сначала сам разговаривал с Моторином, а потом передал трубку мне. Когда Александр Игоревич отключился, надежда на откровенность растаяла, как дым. Костя с деловым энтузиазмом подключал наши ноутбуки, разогревал еду, а потом кормил меня, нахваливая простые вкусные блюда. Но потому, как он хмурился, суетился и разговаривал, я поняла, что момент для откровенности упущен. Мы поделили спальни. Я выбрала себе комнату с небольшим балконом. Договорились, что у каждого будет свое личное пространство. В зал будем выходить для работы в рабочей одежде. График оставили прежним. А потом пожелали друг другу спокойной ночи. К вечеру мне снова стало тяжело дышать, и я надела маску ингалятора. Выпила таблетки, которые лежали в чемодане. На кухонном подоконнике нашла пакет из аптеки. Там искала ампулы для ингалятора. Я уже нашла оба лекарства, когда обнаружила среди картонных коробок вещь, которая долго не давала мне уснуть.